Похоже, он проиграл пари. Глава семнадцатая. Я вырулил со склада и двинул к конюшням. Как ни крути, а если я хочу попасть в основное здание, пути короче просто нет. Ступая на цыпочках, я преодолел половину дороги и вдруг очутился в окружении трех типов, вид которых внушал определенные опасения. Похоже, совет Морли имел под собой основание. То ли у меня было плохое настроение, то ли я торопился. Так или иначе, я даже не стал спрашивать, что им нужно. Гарит в действии. Это надо видеть. Моя дубинка угодила точно в висок тому парню, который зашел сзади. Свинец, залитый в дубинку, добавил весомости моим аргументам. Глаза парня помутнели, и он рухнул на земь, не успев вымолвить и слова. Я развернулся размахнулся и врезал дубинкой второму, прямо по коленной чашечке. Ноги у него словно подломились, и этот здоровенный детина, уже занесший было кулак, распростерся на земле. Я для верности саданул его по макушке и повернулся к третьему. «Чего тебе надо, хмырь болотный?» Вместо ответа он бросился на меня. «С голыми-то руками!» «И откуда такая самоуверенность?» Я сперва хватил его по локтю, а потом ткнул дубинкой в грудь. Меня обдало зловонным дыханием. Я жахнул его по башке, а в следующий миг выяснилось, почему он и не думал убегать. Откуда ни возьмись, явилась другая троица. Понятия не имею, кто такие эти ребята, но, судя по их виду, им было не привыкать к грубому физическому труду. Хорошо, хоть никто из них не сообразил зайти мне за спину. Пока они решали, как поступить, Расплан номер один благополучно провалился. Я прошелся дубинкой по головам поверженных противников. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь очухался в самый неподходящий момент. Один из троицы схватился за вилы. Второй взял в руки лопату. Шуточки закончились. Попка-дурак сорвался с моего плеча, взмыл под потолок и радостно сообщил со стропила. «Арк! Горит по уши в дерьме!» И третий из новой троицы... Похоже, он был за главаря, потому и держался позади. Так вот, и он, и его подельники скинули головы и уставились на попугая. Должно быть, в жизни не видали говорящих птиц. Зато я навидался их предостаточно. Короче говоря, пока они разевали рты, я напал. Конечно, и вилы, и лопату можно с успехом использовать как оружие, но истинное предназначение у них все-таки иное. А вот моя дубинка появилась на свет именно для того, чтобы калечить моих врагов. Я сделал выпад, извернулся и влепил дубинкой по пальцам руки сжимавшей вилы. Парень завопил. Тот, который держал лопату, на мгновение замер. Остолбенел. Верно. Этого мгновения мне вполне хватило. Я, что было сил, шандарахнул его по черепу. Клянусь, он замерцал. Мне показалось, еще чуть-чуть, и он растворится в воздухе. «Неужто опять какие-нибудь боги? Что за свинство?» Краем глаза я уловил движение. Тип с вилами, похоже, слегка опомнился. Бац! И он вырубился надолго, а я повернулся к третьему. Тот заскочил в стойло, облокотился на загородку и скривил губы в улыбочке. «Впечатляет!» «Угу! Ты тоже не стоять должен, а в навозе отдыхать. Кто ты такой? И что вам от меня нужно?» Арк! Возопился стропила попка-дурак. «Можно сказать, я никто, просто посланец». Я закатил глаза. Расплодилась вас на хлебников. Да будь ты хоть трижды посланец, ноги я тебе все равно переломаю». «Придержи язык». «Чья бы мычала?» Я пнул того охламона, который мечтал взять меня на вилы. На долю секунды он тоже замерцал. «Мое дело передать, остальное меня не касается». «Неужели?» Я задумчиво взвесил в руке дубинку. «Давай поглядим, ты замерцаешь или нет?» «А передать мне велели вот что. Держись подальше от пивоварни Вейдера. Мы знаем, где ты живешь». «Шутить изволите?» Осведомился я, указывая на груду тел на полу. «Между прочим, и мне известно, где я живу. Заходите в гости, милости просим». На какой-то миг он утратил самообладание. «Ты меня слышал?» «Отвали! Не вмешивайся!» «И кто это говорит?» «Слушай меня внимательно и запоминай. Это вы поберегите свои задницы и не суйтесь к папаше Ведеру. Еще раз встречу, все кости переломаю». Тип ухмыльнулся. Тогда я уронил дубинку ему на пальцы правой руки, которой он держался за загородку. Он отшатнулся, и я пинком распахнул калитку. Его отбросило к дальней стене. Да и сам я, к несчастью, не удержался на ногах и плюхнулся на пол, выстеленный соломой. Надо признаться, эта солома изрядно пованивала. Попка-дурак утробно заухал, а потом изрек «Настал твой день!». Тип резво вскочил, ухватился за стоявшие у стенки грабли, сделал угрожающее движение, он больше не улыбался. «Ну держись, паскуда!» — прорычал он. «Теперь я рассердился, и никто меня не просил оставить тебя целым и невредимым. Встречаются на свете люди, которым не хватает ума сообразить, что на всякий лом рано или поздно найдется другой, а среди них попадаются тупицы, которых даже тумаки ничему не учат. Похоже, этот тип был как раз из таковских. Попка-дурак захлопал крыльями. Я метнулся к дубинке, которую выронил, когда упал. Зацепился ногой за поверженное тело, снова рухнул на солому и, сам того не желая, заехал локтем в живот парню, угодившему мне под ноги. Он застонал. «Что здесь происходит?» Прогремел начальственный голос. Я схватил дубинку и лишь после этого рискнул обернуться. У соседнего стойла стояла инвалидная коляска, в которой восседал Тай Вейдер, собственной персоной, а за спиной Тая выстроилась плечом к плечу его помощник Ланселин Мак и двое конюхов. Мой противник тоже отвлекся, и его замешательство подарило мне шанс, упускать который не следовало ни в коем случае. Не вставая, я замахнулся и врезал ему дубинкой по колену. Он завопил, запрыгал на одной ноге. Я поспешно откатился в сторону. «Ланс, Айк, проверьте, что там такое» велел Тай. «Это я, Гаррит!» — сообщил я, вставая. Я шел со склада в управление, когда на меня напали. Тип, скакавший по стойлу, оказался в непосредственной близости, и я врезал ему кулаком по физиономии, а потом пинком отправил в навозную кучу в углу. Тут подбежали Ланс и Айк. «Узнаете кого-нибудь?» — спросил я, обводя рукой тела на полу. Вместо ответа мои спасатели уставились на вейдера — тоже подкатившегося к стойлу. Тот поморщился. «Посадите их, чтобы лица были видны». Мы с Айком выполнили распоряжение, а Ланс только наблюдал, как мы пыжимся. Ему явно не хотелось морать руки. Я всегда подозревал, что он из породы бездельников. Высокий, светловолосый, преисполненный самомнение. Глупые женщины от таких просто млеют. Мы с ним никогда не ладили. Впрочем, от нас этого и не требовалось. «Даже по долгу службы. Я подчинялся одному папаше Вейдеру и больше никому». «Лихо ты с ними разделался», — заметил Тай. «Врасплох застал», — скромно признался я. «Это уж точно», — согласился Вейдер-младший. «И то сказать, когда бы этих ребят просветили насчет того, кто такой Гарит и с чем его едят, они бы наверняка подготовились к встрече». «Ланс, вон те рожи мне знакомы». Проговорил Тай, указывая пальцем. «Гаррит, а ты что делаешь? Карманы проверяю». Честно ответил я, стукнув дубинкой по голове парня, который решил пошевелиться. «Вдруг найду что интересное. Может, тут личные счеты? Ты ничью сестру не обесчестил?» «Вроде как нет. И потом они претензии не предъявляли. Вон тот». Ткнул я пальцем. Сказал им велено мне передать, чтобы я держался подальше от пивоварни. Он единственный говорил, все остальные помалкивали. «Ты его знаешь?» «Нет». «И я не знаю. Ланс, Айк». «Очень интересно». «Я вон того знаю», — сообщил Айк. «Вот ханби его зовут. Он стойло чистит. А этот?» — указал он на второго парня. «На складе вкалывает. Забыл, как его». «Кессел», — подсказал Ланс. «Мило Кессел, племянник Скибера Кессела». Его взял на работу мистер Клис. Скибер просил. Как раз при мне разговор был. «С ними мы еще потолкуем», — сказал Тай. «Не трогай их, горят. А как с остальными поступить?» «Как обычно поступаете со всякими воришками», — отозвался я. «Повесить!» — гаркнул попка дурак. «Отдубасить как следует», — продолжал я. «И бросить в канал. Погоди-ка». «Что?» «У всех у них, оказывается, повязки». Я показал одну – черно-красно-синей расцветки, типичной для всех человеколюбцев. На повязке был изображен двухглавый дракон. «Впервые такое вижу». Все присутствующие согласно закивали. Потом Тай сказал, «Ланс, убери их отсюда по-быстрому! Айк, Мейс, помогите Лансу!» «Интересно, кому из этих чокнутых помешал Гаррит?» Спросил я сам себя. Кому не хочется, чтобы он болтался на пивоварне? Кто-нибудь знал, что ты идешь сюда? Старина Тай всегда предпочитал конкретные вопросы риторическим. Никто? Разумеется, я лукавил. Вполне возможно, Тай еще не беседовал со своей суженой. Вряд ли Никс стала скрывать от своего жениха, что они с Алекс затеяли, даже если бы Алекс на том настаивала. Или стала бы. Но я пробыл тут достаточно долго, и некто мог запросто вызвать подмогу. Вопрос в том, чего испугались эти придурки. Что такое, я могу здесь отыскать?» Гаррет, «Эти придурки, как ты изволил выразиться, в большинстве своем нищие ветераны, а чтобы сколотить политическую группу, нужны деньги. Может, опять воровать начали?» «Не похоже. Я бы заметил». «Ладно». «Я проверю счета и дам тебе знать, если найду какую-нибудь странность». «Говоришь, отец хотел тебя видеть?» «На складе я встретил Гилби, и он велел, как только закончу, идти в большой дом». «Скорее всего, отец злится, что ты настолько задержался. Я извещу тебя, что сказали эти двое. они заговорят, не сомневайся, иначе пойдут искать себе другую работу». Тем временем кого-то из нападавших на меня вывели, а кого-то и вынесли на улицу. Что ж, поутру их ждет не слишком приятное пробуждение. Синяков я наставил изрядно, а отважный Гаррит не получил, можно сказать, ни царапины. И все потому, что двигался шустро и бил первым. В общем, свято выполнял заветы Морли Дотса. Пожалуй, скоро я начну резать глотки за косой взгляд в мою сторону. «Снова я опаздываю!» Пробормотал Тай, разворачивая коляску так, чтобы оказаться лицом к лицу с двумя рабочими, уже пришедшими в сознание. Ланс, начнем с Ханби. С киберокессела без повода лучше не сердить. Попка дурак, убедившись, что опасность миновала, слетел со стропила и пристроился у меня на плече. Тай даже вздрогнул от неожиданности, потом ухмыльнулся. Посади второго на другое плечо! посоветовал он. «Еще треуголку добавить, повязку на глаз, шрамы на физиономию, походку хромающую, ха, и запросто сойдешь за капитана Скарлетта». «Этот проклятый попугай всем жутко нравится. Всем, кроме бедного Гаррита. Пойду я к твоему отцу, если не возражаешь». «Попутного ветра, капитан».